Глава 17. Он все-таки уговорил ее спуститься вниз и немного поесть. Еще через 30 минут объявили, что сюда летит вертолет из Найроби, который довольно скоро сел на площадке рядом с домом. Из него вышли несколько сотрудников полиции в форме и темнокожий мужчина в штатском, который представился как старший следователь Мване Джау. Их встречал сам Бенкалета, который проводил гостей в дом. В гостиной двое полицейских осмотрели тело погибшего. Третьим был полицейский врач, прибывший сюда вместе с ними. Он подтвердил, что речь идет о выстреле в грудную клетку, от которого пострадавший скончался. — Это было вчера вечером на охоте? — уточнил следователь. — Да, — ответил бенкалета Мы сразу перенесли его в нашу машину, но было уже поздно. Он скончался прямо в автомобиле. — На охоте такие случаи часто происходят, — сказал следователь. — Я думаю, что мы сумеем довольно быстро разобраться. — Господин Джао, — вздохнул бенкалета у нас в доме произошел еще один несчастный случай. — Здесь находится известный эксперт по вопросам преступности, господин дронга Если разрешите, я приглашу его в комнату. — Зачем нам нужен этот эксперт, — не понял следователь. «Ну, если хотите, позовите». Все гости ждали в библиотеке, в том числе и рассматривавшие книги Дронго. Бенкалета пригласил его пройти в гостиную. Следователь был ниже эксперта на целую голову. Он недовольно посмотрел на новое лицо. «Где вы работали?» — спросил Нджау. «В Интерполе и в специальном комитете экспертов ООН», — пояснил Дронго. Это не понравилось следователю еще больше. Зачем столько регалий на обычный несчастный случай? Таких инцидентов в Кении происходит каждый год по 50-100, а иногда и больше. На этих ошибках охотников хорошо зарабатывают адвокаты и судьи, которые уже привыкли к условным срокам для незадачливых охотников. Их выпускают под большие денежные залоги, ведь приезжающие гости обычно люди не бедные А потом выносят заочные приговоры, с условными сроками наказания. Разумеется, никто не возвращается обратно в суд. Залог обращается в пользу государства. Судебное разбирательство завершается вынесением приговора и осужденный уже никогда больше не появляется в Кении, оставляя здесь довольно крупную сумму. Зачем еще нужен эксперт, было непонятно. Что вы хотите мне сказать? Следователь уже думал о том, как они поедут обратно и повезут тело на формальный осмотр, хотя было ясно, что этот несчастный случай произошел в присутствии нескольких свидетелей и пострадавший скончался от выстрела огнестрельного оружия. — В доме есть еще один убитый, — сообщил дронга Следователю это совсем не понравилось. — Тоже несчастный случай? — спросил он. — Нет, — ответил дронга Ему перерезали горло. Это уже было настоящее преступление, ради которого придется остаться в этой глуши. Джао с раздражением вспомнил, что хотел быстро закончить все дела. «Где этот убитый?» — спросил он. «Пойдемте», — предложил Бенкалетто. Вчетвером, взяв с собой еще и полицейского врача, они поднялись на второй этаж. Энце открыл дверь, впуская следователя и врача. Дронго вошел последним. Нджао, войдя в комнату и бросив взгляд на убитого, резко обернулся к хозяину дома. «Да, это не несчастный случай», — громко сказал он. «Это убийство, причем намеренное, совершенное с особой жестокостью». Врач подошел к убитому, осмотрел рану и окинул взглядом тело. «Наверное, он лежал на кровати, когда убийца подошел к нему», — предположил он. «Нет», — возразил Дронго. Он стоял около кровати, когда убийца с ним разговаривал. Уловив удобный момент, преступник толкнул его на кровати и, удерживая тело рукой, перерезал горло. Довольно быстро и очень профессионально. Посмотрите внизу. Там от толчка сорваны две пружины. И еще обратите внимание, как вдавлено тело в кровать. Его толкнули сюда и почти сразу перерезали горло. — Кажется, у меня появился другой, более реальный подозреваемый, — подумал эксперт. — Я должен был об этом догадаться. Швейцарский банкир не сумел бы так ловко ударить с несчастного ножом, а вот Араксманян сумел бы. Он же выходец с Кавказа, а там в порядке вещей резать на праздники животных. Конечно, он не мусульманин, и обряд жертвоприношения баранов ему чужд. Но он мог видеть, да и сам забивать свиней, от кур. Я должен был подумать и об этой версии. «Значит, у вас произошел один несчастный случай и одно убийство», мрачно констатировал Нжау. «Скажите вашим гостям и слугам, чтобы они собрали все оружие, которое вчера было на охоте. Мы проверим, из какого ружья стреляли. А вот насчет гибели этого господина...» Он кивнул на Вермишева. «Мне придется доложить прокурору, и пусть он решает, как нам поступить». «Вы понимаете, что мы должны будем провести допросы всех, находившихся в доме гостей и всех, кто у вас работает?» «Я понимаю», — согласился Бенкалетта. «Но, может быть, вам будет удобнее, если они не останутся здесь, а переберутся в Найроби, где мы могли бы, находясь в отеле, быстрее появляться на ваших допросах?» Этот вариант следователю очень понравился. О таком он даже и не мечтал. Можно будет допрашивать гостей в Найроби и не летать сюда каждый раз. — Но мы не сможем оплачивать вам отель, — предупредил он хозяина дома. — Не нужно, — сказал Бенкалетта. — Я сам все оплачу. Это мои гости. Просто вы должны понимать, что им очень трудно оставаться здесь после всего случившегося. — Я понимаю, — согласился Нжау. Нужно составить список тех, кто уедет отсюда. На вертолете мы увезем тела погибших. Завтра сюда приедут мои коллеги, чтобы допросить всех, кто работает у вас в доме и на ферме. А вот ваши гости могут уже сегодня вернуться в Найроби. Сколько вас человек? Четверо гостей из Москвы, один из Швейцарии. Наш эксперт и я с двумя своими помощниками. Быстро посчитал и того девять человек. «У вас есть машина?» «Конечно, мы и прибыли сюда на автомобилях». «Тогда сегодня и выезжайте», — решил следователь. «Кто останется вместо вас?» «Мистер Зин, это мой управляющий». «Очень хорошо. В каком отеле на Эроби вы хотите остановиться?» «Наверное, в Норфолке». Это был один из лучших и дорогих отелей в кенийской столице, находившейся в самом центре. Следователь с невольным уважением взглянул на хозяина дома. — И вы будете оплачивать девять номеров в Норфолке? — еще раз переспросил он. — Да, разумеется, все девять номеров. Я прямо сейчас закажу их по телефону. — Хорошо, — согласился следователь. — Что у вас? — спросил он у врача, осматривавшего тело погибшего. «Господин эксперт был прав», — сообщил врач. Убитого толкнули на кровать и перерезали горло. «Я уже понял, что господин эксперт был прав», — нервно произнес следователь. «Скажите что-нибудь от себя, не нужно повторять выводов эксперта». «Господин Бенкалет, как я уже говорил, все оружие, которое было на охоте, мы увезем с собой». «Там есть образцы очень дорогого оружия», — предупредил Энсо. «Ничего страшного, не беспокойтесь. Мы выдадим вам квитанции, и вы сможете получить свое оружие обратно после проверки. Мы должны знать, из какой винтовки был сделан выстрел. И у нас нет никакой гарантии, что это был несчастный случай, если в вашем доме происходят такие убийства». Нджао достал блокнот. Мне нужны фамилии и имена всех, кто отправится с вами в Найроби. И пусть дадут номера своих паспортов. Документы я у вас не отбираю, чтобы вы могли приехать в Найроби и зарегистрироваться в отеле. Но мы все тщательно проверим, и пусть никто из ваших гостей не пытается незаконно улететь из нашей страны. Ни в коем случае, заверил его Бенкалет, мы абсолютно законопослушные граждане, И среди нас нет таких, кто мог бы сбежать из страны. Среди вас есть убийца, напомнил следователь. Поэтому дайте мне все паспорта, я перепишу их номера. Бенкалетта и дронга вернулись в библиотеку. Следователь просит наши паспорта, чтобы переписать их номера, сообщил Бенкалетта. Мы сегодня возвращаемся в Найроби и будем жить там, в отеле Норфолк. — А где Антон? — спросила Женя. — Почему его нет с нами? Она спросила по-русски, явно адресуя свой вопрос Дронго. — Антон Вермишев погиб, — сказал тот, отводя глаза. — Нет, — прошептала Женя. — это не может быть! — Ой! — вскрикнула Люба. — Как это погиб? — спросил Стригун. — Что он говорит? — не поверил Арксманян. Их изумление происшедшей трагедии было таким, что Поль Бретти обратился к своему другу Энца. Что происходит? Почему они так нервничают? Я не очень хорошо понимаю русский язык, но я так чувствую, что они обсуждают своего переводчика, Антона Вермишева, с которым что-то случилось. Он погиб, мрачно пояснил Бенгалета. Какое несчастье! Бретти нахмурился. Такой красивый, молодой человек! Женя сползла на пол. Известие о смерти Антона окончательно добило ее. мужчина бросились к ней, Джина пощупала ей пульс. «Сейчас я позову врача», — бросился обратно Бенкалетта. Господин Дронго обратился к эксперту Бретти. «Вы можете, наконец, объяснить, что именно здесь происходит? Каким образом погиб этот молодой человек? Тоже несчастный случай? Не слишком ли много несчастных случаев на одну экспедицию?» Это не наводит вас на неприятные выводы? — Наводит, — согласился дронга, Но это был не несчастный случай. Ему перерезали горло. Бретти замер. Он открыл рот, огляделся, потом очень тихо спросил, и вы знаете, кто это сделал? — Не знаем, но для этого сюда и прилетела полиция вместе со следователем, который будет расследовать оба этих убийства. «И нас теперь надолго задержат в Кении?» — уточнил Бретти. «Боюсь, что да». «Но это невозможно. Я должен быть на следующей неделе в Цюрихе. У нас состоится заседание Совета директоров банка, и я не имею права его пропускать. Просто не могу». «Вы можете сообщить им, что задерживаетесь в Кении». «Не могу. Если сообщить в Цюрих, что меня держат здесь как подозреваемого», В двойном убийстве это будет страшный удар по престижу нашего банка. Вы даже не представляете, какой именно удар? Нет, это невозможно. Не приехать туда нельзя. В данном случае уехать тоже невозможно. Тогда к вам в Цюрих отправят предписание суда, и все наверняка узнают о происшедших в кении убийствах. И вы будете считаться одним из главных подозреваемых. — Что вы такое говорите? Бретти схватился за сердце, опускаясь на стул. — Это просто несчастье. Такой удар по престижу нашего банка, по моему престижу. Вошедший врач быстро проверил пульс, сидевший без сознания Евгения, и успокаивающе кивнул. — Ничего страшного, обычный обморок. Я дам ей успокаивающий. — Как его могли убить? — неожиданно закричала Люба. — Стригун и Араксманян попытались ее успокоить. «Пустите меня!» — сорвалась она. «Пустите! Я не хочу здесь больше оставаться! Отпустите меня! Я не могу здесь больше жить!» «Истерика!» — сказал врач, не понимавший, о чем кричит на русском языке эта молодая женщина, но сразу оценивший симптомы. «Я сделаю ей укол!» «Нет!» — закричала еще громче Люба. «Никаких уколов! Вы хотите меня убить?» — Я теперь знаю. Никто из нас не уедет отсюда живым. Вы хотите меня убить? Пустите меня. Я не хочу здесь больше оставаться. Ее с трудом успокоили. Врач принес шприцы с двумя ампулами. Сначала он вколол препарат Жени, а затем с большим трудом сумел сделать инъекцию Любе, которая буквально вырывалась из рук мужчин, кричала, плакала, изворачивалась и не позволяла ее колоть. Когда врач наконец вышел, Бинкалетто обратился к собравшимся. «Прошу прощения за все, что здесь происходит. Через два часа мы выезжаем в Найроби. Синьорита Роланди поможет собрать вещи наших там. Мужчин, прошу быть готовыми через два часа. Альберто поведет первую машину, а я сам вторую. Мои сторожа и водители должны остаться здесь. Утром прилетят... для допроса сотрудники полиции. В первой машине поедут господа Стригун, Араксманян и госпожа Ядрышкина. Во второй сядет сеньорита Роланди с госпожой Кнаус, чтобы помочь ей в случае необходимости. И еще поедут господин Бретти и господин дронга У кого-нибудь есть вопросы? «А наше снаряжение и оружие?» – уточнил Араксманян. — Не беспокойтесь, я уже говорил об этом со следователем. Они выдадут нам квитанции на сданное оружие, чтобы после проверки мы могли его сразу получить. — Вы еще не дали телефоны нашего посольства, — напомнил Стрекун. — Да. — Я попрошу Джину, чтобы она вам их предоставила, — согласился Бенкалетта. — Еще есть вопросы? Больше вопросов не было. Женю уложили на диван. — Любу? Увел с собой стригун. Дронго видел, как грузят вертолет оружие. Он подошел к следователю, который исправно переписывал номера паспортов. Эксперт взглянул на номера, запоминая те, которые ему нужны. «Господин Джао», — сказал он, — «мне кажется, что карабины и револьверы можно оставить здесь». Стреляли из ружья, это сразу заметно. При выстреле из карабина разрыв грудной клетки был бы гораздо больше. а из револьверов вообще никто не стрелял. «Не мешайте нам работать», — посоветовал следователь. «Мы обязаны проверить все оружие, которое было на охоте Господин Бенкалета сказал, что там был еще ваш проводник. «Он унес свое ружье с собой», — пояснил дронга «Это охотник из племени Масаев Мбага. Неужели вы считаете, что такой опытный и известный в этих краях человек, как он, мог... «Перепутать и случайно выстрелить в человека?» Мване Джао был из народности Какую, которая традиционно не очень жаловала Масаев, поэтому он нахмурился и довольно резко сказал. «Закон не допускает никаких исключений, господин эксперт. Вам это следовало бы знать гораздо лучше, чем остальным. Я думаю, что наши сотрудники найдут охотникам багу, и возьмут у него ружье для проверки. Это наследственное ружье, попытался объяснить Дронго. Оно передается в их роду уже несколько поколений. Он скорее умрет, чем расстанется с этим ружьем. У нас нормальная страна, господин эксперт, окончательно разозлился следователь. И здесь уже давно не живут по законам племен. Если понадобится, мы изымем его оружие и арестуем самого багу каким бы великим охотником он ни был. «Сначала проверьте наши винтовки», — предложил дронга «Я уверен, что вы найдете оружие, из которого стреляли, и вам не придется забирать ружье охотника». «Посмотрим», — недовольно сказал Нжао. «Все будет решать мое руководство в Найроби. И не забывайте, господин эксперт, что здесь произошло два убийства подряд. А значит, мы обязаны провести весь комплекс...» оперативно-следственных мероприятий, определенных нашим уголовно-процессуальным законодательством. «Конечно», — согласился дронга «самое главное — это неукоснительное соблюдение вашего процессуального законодательства». «Интересно», — подумал он, — «почему все зашоренные чиновники говорят одинаковым набором фраз, независимо от того, на каком языке они разговаривают?»